Глава четвёртая. Скатцона. В то время, когда Бенвенуто Челлини приехал во Францию, Франциск I находился со всем своим двором в Фонтенбло. Художник прибыл туда же и уведомил о своём приезде кардинала Феррарского. Кардинал, зная, что король ожидает Челлини с нетерпением, передал полученные им известия его величеству немедленно. Король принял Бенвенуто почти вслед за тем, обласкав его как только можно, франциск сказал ему на том благозвучном и красивом языке, которым знаменитый мастер владел столь хорошо: "Бенвенуто, вы несколько дней отдохните у нас и повеселитесь, а мы пока придумаем для вас работу достойную вашего таланта". Потом, назначив художнику помещение в самом дворце, король отдал приказание, чтобы чили не терпел ни в чём недостатка. Итак, Бинвинута вдруг ощутился, так сказать, в центре французской цивилизации, которая, конечно, ещё уступала тогда цивилизации итальянской, но уже боролась с ней и вскоре превзошла её в этом отношении. С небольшой помощью воображения он даже мог думать, что вовсе не расстался с Италией. Он был среди художников, которых знал под её благословенным небом. Он был в стране, где ценили искусство, где приматичосменили в общей любви и удивлении Леонардо да Винчи и Росса. Чтобы скорее занять достойное место среди столь знаменитых предшественников и выставить перед французским двором искусство баяния со столь же выгодной стороны, как они выставили перед этим двором живопись, Бенвенуто решился не ожидать заказа короля, но представить Франциску Трут, исполненный по собственному замыслу и собственными средствами. В своём выборе Чили не колебался недолго. Зная, что королю весьма нравится Фонтенбло, он задумал сделать статую, которая могла бы послужить для украшения любимой резиденции и носила бы название Нимфа Фонтенбло. Эту нимфу Бенвенуто предполагал увенчать дубовыми листьями, колосиями и листьями винограда, как эмблему долины, к которой примыкает Фонтенбло, леса и виноградных лоз. Далее он желал соединить в её фигуре типичные особенности Цереры, Дианы и Эригоны, таким образом, чтобы она имела нечто общее и с Церерой, и с Дианой, и с Эригоной, но в целом составляла бы особый самобытный тип. На пьедестале же её Бенвенуто намеревался изобразить атрибуты всех трёх богинь. Для осуществления этой идеи Бенвенуто, разумеется, было необходимо найти модель, найти такую натурщицу, которая соединяла бы в себе одни три различных характера красоты, названных нами богинь. А где отыскать подобную модель? Конечно, если бы в тупору красавицы сами искали случаи позировать перед художником, как это делали они во времена древности, во времена Фидия и Аполлеса, Бенвенуто без труда нашёл бы что требовалось в самом дворце. Он мог бы выбрать или Екатерину Медичи, которой было тогда не более 21 года, или Маргариту Валуа, королеву Наварскую, которую называли четвёртой грацией и десятой музой, или наконец герцогиню де Танп, которая примет немаловажное участие в нашей истории и о которой говорили в её время, что она самая прекрасная из учёных женщин и самая учёная из прелестных. Но к несчастью ни одна из этих красавиц не считала необходимым возрождать времена Фидия и Апеллеса. Значит, чили не следовало искать модели где-либо в другом месте. А потому он очень обрадовался, когда узнал, что двор наконец возвращается в Париж. Но почти тотчас по выезде туда радость художника сменила досада. Французский двор путешествовал в эпоху нашего рассказа с неимоверной медлительностью. В настоящем случае переезд состоял всего из 16 илье, а двор употребил на него целых 5 дней. Да и как же прикажете иначе, когда на каждом ночлеге, обыкновенно в таком месте, где было всего 2 или 3 домишки, часа 4 расставляли с вечера палатки, да столько же убирали их поутру. Бенвенуто раз 20 принимал намерения уехать вперёд, но ни разу не решился исполнить его, слушаясь кардинала, который твердил всё одно и то же, а именно, что король может спросить челине и что узнав о его отъезде может разгневаться. Покоряясь необходимости, Челине в утешение рисовал эскизы своей нимфы. По прибытии в Париж первым делом ему было отправиться к Приматиччо, который хорошо знал столицу Франции и следовательно мог сказать ему, где надлежало искать модель. Кстати, несколько слов об этом ученике Джульё Романо. Франческо Приматиччо, вызванный во Францию королём Франциском I, жил там до приезда Челини в Париж целых 8 лет. Ему весьма долго, почти три века не отдавали должной справедливости, а между тем это был человек обширного ума, многостороннего, великого таланта. Он наполнил дворец в Фонтенбло своими произведениями. Он прекрасно владел живописью разных жанров, и всюду виден у него стиль широкий и величественный. Рисунок решительно безукоризненный, Сюжеты религиозные, мифологические, исторические, пейзаж, море. Всё это, говоря техническим языком, трактовал Приматич в своих картинах. Он изобразил главнейшие сцены из Одиссеи, из части Илиады, из жизни Александра Великого и прочее. И сколько картин оставил он после себя? 98 больших и 130 меньшего размера. Приматич принял Бенвенуто как друга, как земляка. Но когда Бенвенуто объяснил ему свою идею и, показав свои эскизы, спросил, нет ли в числе известных ему натурачиц такой, которая могла бы служить моделью задуманной нимфы, Приматиччо печально покачал головой. Увы, они находились уже не в Италии, не в этой счастливой сопернице Греции. Франция была во время нашего рассказа страной грациозности, ловкости и милого кокетства, то есть была тем же самым, что она ныне. Но винапрасно стали бы искать в ней красоты такого рода, которые вдохновлялись на берегах Тибра и Орно Микеланджело, Рафаэль и Андреа дель Сарта. Без сомнения, если бы живописец или скульптор мог, как мы сказали выше, выбирать в своей модели женщин из высшего круга французского общества, образцы необходимые для того и для другого нашлись бы и во Франции. Но, к сожалению, и тому, и другому из них Словно теньям, скитавшимся по эту сторону Стикса, было невозможно перейти за роковой рубеж в желанный предел, куда устремлялись их помыслы. И вот почему Приматит, что не ошибся, дав отрицательный ответ, Бенвенуто пересмотрел всех его натурщиц, но среди них не нашлось ни одной, которая соответствовала бы задуманной цели. Он искал свою модель даже среди самых красивых из тех женщин, для которых ещё не придумано печатного названия. Однако и тут поиски не привели ни к чему. Бенвенута был просто в отчаянии. Но вот раз вечером, возвращаясь от земляков, случайно встреченных им в столице Франции, заметил он прихорошенькую, преграцуозную девушку. Всмотревшись в неё попристальнее, Бенвенута вздрогнул от радости. Ему показалось, что перед ним было почти всё то, чего желал он. Художник отправился следом за девушкой. После довольно продолжительного перехода они пришли на улицу Пеликана. И здесь незнакомка остановилась перед одним домом, потом она оглянулась, как бы желая узнать, не отстал ли Чилини. Потом проворно отворила ворота и скрылась за ними. Чилини в свою очередь подошёл к тем же воротам, отворил их и также скрылся за ними. Всё это сделал он так скоро, что ещё успел увидеть незнакомку на повороте лестницы, освещённой чем-то вроде самого незавидного ночника. Он взобрался по той железнице на второй этаж, заметил тут полуотварённую дверь и вошёл в неё. В смежной комнате была девушка. Подозвав её к себе знаком, он молча придал ей ту позу, которую намеревался придать своей статуе, и несколько минут смотрел на изумлённую незнакомку. Потом тоже молча он раза три обошёл вокруг неё. Бедная девушка никоим образом не могла понять, что значило всё это, но повиновалась бенвиннуто беспрекословно. Незнакомке было очень мало общего с Церерой, ещё менее того с Дианой, но зато в ней было очень много общего с Ригоной. Бенвенуто убедился в этом несомненно. Но вместе с тем, убедившись столь же несомненно, что ему не найти на торшице, в которой соединялись бы все три желаемых типа, счел необходимым довольствоваться одним типом Вакханки. А тип был удивительный. Глаза огненные, губы словно коралл, Шея грациозная, плечи округлые, стан стройный, ноги и руки маленькие, чисто аристократические. Как зовут вас, моя милая? спросил наконец Бенвенито у девушки, удивлявшейся всё более и более. Эти слова были сказаны по-французски, только с иностранным акцентом. Меня? Моё имя Катрин, отвечала девушка. Ну так вот вам любезная Катрин. Золотой за ваши хлопоты. Если придёте завтра ко мне, получите ещё столько же за такой же труд. А живое на улице Святого Мартина в отеле Кординала Феррарского, спросите там Бенвенуто Челини. Катрин показалось сначала, что Бенвенуто хочет посмеяться над ней. Но червонец, который дал ей художник, явно доказывал противное, и она, помолчав с минуту, спросила у странного для неё незнакомца: В котором часу? В 10:00 утра. Вы свободны в это время? Совершенно. Стала бы придёте. Приду. Винвинутара склонился с ней столь же учтиво, как раскланялся бы он с любой герцогиней, и вышел в самом весёлом расположении духа. Возвратясь домой, он сжёг все свои эскизы идеальной красоты и принялся рисовать эскиз красоты действительной, существующей. По окончании рисунка Бенвенуто начал лепить свою нимфу. На другой день Катрин пришла точно в назначенный час. Она, как мы уже сказали, решительно не догадывалась о цели художника. Его загадочное для неё обращение она считала причудой, одной из тех непонятных причуд, которые иногда случалось и замечать у людей богатых и знатных. Но зато и удивилась она немало, когда Бенвенинута, заперев в двери, показал ей свой начатый труд и объяснил, зачем именно пригласил её к себе. Катрин была девушка чрезвычайно весёлого нрава. Узнав о своей ошибке, она захохотала. Потом бесспокойно разделась и сама приняла ту позу, которая предназначалась для нимфы. Грациозность и верность этой позы привели художника в восхищение. Вонточер же сбросил свой полукафтан и засучив рукава сорочки, приступил к продолжению лепки. Труд всегда одушевлял Бенвенуто необыкновенно сильно. Так было и в настоящем случае. Глаза чилини горели, грудь поднималась высоко. Катрин смотрела на него с величайшим любопытством. В ней были так новый и горящий вдохновением взор художника и чудное выражение лица его и сам рот его занятия. Сеанс продолжался 2 часа. По окончании его Бенвенуто дал Катрин обещанные деньги и, сказав ей, чтобы она пришла к нему на следующее утро тоже в 10 часов, расстался с ней с такой же учтивостью, как и в первый раз. Катрин возвратилась домой и не выходила потом целый день. На другой день она пришла в мастерскую 10 минутами ранее назначенного времени. В продолжении сеанса, который последовал за тем, и который ничем не отличался от прежнего, Бенвенита успел закончить голову своей вакханки. Катрин весело улыбалась, рассматривая своё подобие. За всю свою жизнь не была она столь счастлива, как тогда, но странная вещь. Она решительно не могла отдать себе отчёта, что именно заставляло её быть столь счастливой. На другое утро художник и натурщица увиделись снова в ту же пору. Но на этот раз Катрин, начиная раздеваться, покраснела. Бедная девушка уже любила, сама не зная того, а с любовью в ней пробудилась и стыдливость. Следующий сеанс был ещё хуже, и Бенвенуто не раз был вынужден заметить свои натурщицы, что он лепит не Венеру Медицейскую, а Эригону опьянную хмелем. Работа, впрочем, подходила к концу. Через 2 дня статуя была готова. Вечером того же самого дня, когда труд был кончен, Бенвенуто, поблагодарив свою хорошенькую натурщицу за её обязательность, подарил Катрин 4 золотых. У бедной девушки навернулись слёзы на глазах, и золото данное художником выпало из рук. Подарок этот напомнил ей, что она опять должна возвратиться к своему прежнему роду жизни, который она возненавидела после знакомства с Челини. Винвенуто вовсе не догадываясь о том, что происходило в душе Катрин, спокойно поднял деньги и опять подал их на туршнице. Потом, сказав ей, что в случае надобности она всегда может адресоваться к нему, художник пожал ей руку и пошёл в мастерскую за Асканио, которому желал он показать свою статую. После его ухода девушка долго стояла задумавшись и наконец удалилась со слезами на глазах. На другой день она опять пришла к художнику. Удивлённый Бенвенуто хотел было спросить у своей бывшей натурщицы, что привело её к нему, но Катрин предупредила его. Она упала перед ним на колени и с ярким румянцем на щеках начала просить, чтобы он взял её к себе в служанки. Бенвенуто угадал на этот раз, что происходило в сердце девушки. Он поднял Катрин и поцеловал её в лоб. С этой топоры поселилась она у художника и сделалась, как мы выразились выше, душой мастерской. Что же касается модели нимфы, то по окончании её челине представил её королю. Франциск I был восхищён ею и приказал Бенвенуто отлить статую из серебра. Падамон долго разговаривал с художником о различных предметах. В заключение король подробно расспросил у него, доволен ли он своей мастерской, где она находится и что в ней особенно замечательного. Расставаясь с Чилини, Франциск I вознамерился посетить его на следующее же утро, но не сказал ему об этом ни слова. Это случилось перед самым началом нашей истории, к продолжению которой мы и приступим теперь. Утром 11 июля 1540 года, то есть на другой день после известных вам приключений Асканио, кто-то сильно постучался в ворота дома, где жил Бенвенута. Старуха Роберта медленно при встала со своего места и пошла была отворять их. Но прежде чем добралась она до лестницы, Скатцона, читатель без сомнения припомнит, что так прозвал Катрин Бенвенута, успела уже очутиться у ворот. Минуту спустя в мастерской послышался её голос. Она уже бежала назад, громко крича: "Бинвинута! Бинвинута! К вам приехал король, сам король!" И вслед за тем скатцона, бледная, смущённая, остановилась в дверях мастерской, в которой работал тогда Челлини со всеми своими помощниками.